Книге не удовлетворился вербовкой юношества. Он стал охотиться главным образом за знатнейшими, ученейшими и благороднейшими людьми. При его деловитости ему вскоре удалось склонить к ордену большое число лиц и пробудить в них самые горячие упования. В плавенном воодушевлении они стремились, в свою очередь, склонить к ордену иллюминатов своих лучших друзей. Быстрое и широкое распространение его граничит с чудесным. И все же это бесспорный исторический факт. Страстная жажда гуманизма — Необузнанные, хотя и неясные стремления к свободе и космополитизму наполняли сердца людей той эпохи, а большинство членов, по-видимому, соблазнялось реализмом этого учения. Было до очевидности ясно, что это учение влияло самым благотворным образом на нравственное облагорожение человеческой природы, очищение народной веры, И создавала новое Евангелие, только что завоеванной гуманитарной идеи. Не только на католическом юге, но и на протестантском севере, в Дании, Швеции и России орден нашел горячих последователей. Среди двух тысяч членов Союза встречаются люди из всех слоев общества, даже министры, епископы и князья. Среди них поражают имена герцога Эрнеста II Готского, герцога Карла Августа Вейморского, герцога Фердинанда Брауншвейгского, князя фон Нейвида, коадьютора Дильберга, графа Папенгейма, и Saints Гейма, геттингенских профессоров Коппе, Федера, Мертенса, Гёте, Гердера, Николаи, Якоби, Пестолоцци, Иоганна Георга Шлоссера и других. Боде, известный писатель и переводчик, также принадлежал к ордену иллюминатов. Один из самых влиятельных вожаков масонства Боде под именем Амелиуса — Сделался также одним из главных поборников иллюминатства. Но вскоре обнаружилась оборотная сторона прекрасной картины. С полным правом книги требовал в целях дальнейшей успешной деятельности, чтобы ему открыли, наконец, всю систему. Вследствие его настояний, Вейсгаупт, наконец, признался, что орден, существует собственно только в его голове, что в некоторых католических провинциях открыт лишь низший класс. Он же собрал для высших разрядов во множестве превосходные материалы. Ему он покажет все свои бумаги как единственному дельному работнику, какого он до сих пор нашел. На основании этих материалов он должен все переработать, и изменить по своему усмотрению. Для более детальных переговоров он пригласил его к себе. Братья, которые его с нетерпением ожидают, готовы возместить ему издержки путешествия. Как ни поразительны были эти открытия, книге они были весьма на руку. По его мнению, ордену можно было придать теперь облик, отвечающий требованиям протестантских членов. Настал благоприятный момент, чтобы поставить все франкмасонство под наше начало. В ноябре 1781 года книги собрался в Мюнхен. Во время своего путешествия он познакомился со многими иллюминатами, принявшими дорогого гостя, с большим уважением и почетом. Между тем, их деятельность на пользу ордена оставляла желать лучшего. Большинство, не знающие ни жизни, ни людей, держалось самых удивительных взглядов относительно задач просвещения. Ареопагиты горячо осуждали также Вейсгаупт. Они обвиняли его в деспотизме, в пристрастии к изуитам, Было ясно, что мастер и подмастерье не понимали друг друга. Посредственным натурам гений всегда неудобен и слабым талантом кажется тиранией то, что есть в сущности лишь проявление сильной воли и своенравной натуры. Книге, очевидно, понимал положение вещей совершенно правильно. По крайней мере, Он не находил тогда достаточно слов, чтобы восхвалять бескорыстное рвение Вейсгаупта, его ученость, ум и его безупречную нравственность. И ловкому посреднику удалось примирить враждующих и восстановить необходимое единодушие в Ордене. Но главным было то, что книге сговорился с ареопагитами, относительно дальнейшего хода дел. 1 декабря 1781 года он заключил с ними формальный договор. Согласно этому договору, он должен был, воспользовавшись материалами Вейсгаупта, разработать всю систему иллюминатов, вплоть до высших разрядов, связать ее с франкмасонством, и, наконец, довести дело до того, чтобы иллюминаты получили перевес в их ложах. Он получил полномочия назначить столько высших должностных лиц, сколько ему покажется необходимым. Ареупак дал обещание соблюдать осторожность во всех своих отношениях к государству и религии. Наконец, чтобы избежать властолюбивых стремлений, было составлено нечто вроде республиканской конституции. Она состояла в том, что самые способные и выдающиеся минервалы, возведенные в сан регентов и разделявшиеся на местных начальников, провинциальных инспекторов и национальных глав, должны были держать в своих руках все управление, а прежние ариопагиты — составили высшую коллегию, председателем которой был избран Спартак Вейсгаупт. Творческому воображению книги предстояла увлекательная работа, и он справился с ней, создав глубокомысленную систему в фантастически теософской форме. Возвратившись во Франкфурт, он немедленно принялся за работу. Сохранив созданную Вейсгауптом начальную школу, объединившую в себе классы учеников, минорвалов и малых иллюминатов, он выработал ритуал для средних разрядов и малых мистерий. Большие мистерии с разрядами магов и королевским не были осуществлены. Вся система в ее целом сохранила и иезуитский характер и узаконила деспотическую опеку и надзор за остальными членами. Для эпохи просвещенного деспотизма такая опека была менее оскорбительна, чем для нас. Она была даже необходима для распространения просвещения, а от надзора люди с положением были заранее ограждены. Для новичков и минервалов, побуждаемых к прилежным занятиям, и обязанных беспрекословным послушанием, сущность Ордена оставалась сокровенной тайной. Если питомник находился в хороших руках, то, как уверяет Боде, прилежание учеников увеличивалось, любознательность пробуждалась и поощрялась, и сердце открывалось для всего доброго и благородного. В то время как Книгге трудился над разработкой системы Ордена, он вместе с тем неустанно хлопотал о распространении Ордена. Повсюду, на севере и юге, на востоке и западе, иллюминатство находило множество последователей. Генерал Спартак был на высоте своей славы. Но его гордое сердце лишь краткое время радовалось этому великому успеху. Едва возведенные стены воздушного здания ордена стали подозрительно колебаться. Слишком сильно сотрясала их страстность обоих строителей, в то время как на дальнем горизонте угрожающе сгущались мрачные тучи, приближающиеся грозы. Причина раздора между обоими вожаками заключалась в коренном различии во взглядах на религию и церковь на управление орденом и форму различных обрядов. Книгге увлекался фантастическими обычаями так называемых высших степеней системы строгого послушания. Поэтому он страстно желал перевести их в новый союз и, если возможно, облечь в еще более фантастические формы. Вейсгауджи этот трезвый мыслитель подобно большинству немецких ученых не свободный от своинравия и упорства быть может даже томимой завистью не мог отрешиться от пристрастия к мишурному блеску и признать неоспоримые заслуги своего сотрудника никогда еще честный труд не встречал более недостойной оценки книги чувствовал себя глубоко оскорбленным непростительным отношением к нему Вейсгаупта. Возникли серьезные недоразумения, но полный разрыв был вызван другой причиной. Вейсгаупт, пытавшийся развить и оформить основную идею иллюминатства, постепенно пришел к воззрениям далеко опередившим цели господствующей немецкой моральной философии. Он создавал утопические мечты о всеобщей свободе и равенстве. Но в эти неведомые области книги по самой природе своей не хотел и не мог последовать за мастером. Он предпочел совсем выйти из ордена. Письма и документы, полученные им от Вейсгаупта и других, опубликование которых было бы для некоторых в высшей степени неудобным, он уничтожил черта великодушия и благородства, которое сделало бы странного поверхностного просветителя более близким нашему сердцу, если бы мы не знали, что он оставил поле битвы как раз в тот момент, когда лемуры принялись рыть иллюминатству могилу. С этого времени книги отказался от всякого дальнейшего участия в тайных обществах, Тем не менее, вскоре после того он принял деятельное участие в Немецком Союзе, но когда положение и здесь показалось ему опасным, беззастенчиво отрицал свою причастность к нему. Упрек Всебелюбивой осторожности не будет поэтому слишком суровым для человека никогда не выказывавшего характера, для человека, который был филантропом только по отношению к своей собственной персоне, который сделался франкмасоном только из чистолюбия и любопытства, а впоследствии никогда не был фанатично предан иллюминатству, никогда не был служителем идеи. Поход против иллюминатства начался в 1783 году. Книга-продавец Штробль в Мюнхене добивался приема в орден, но был отвергнут. Раздраженный нанесенным ему оскорблением, он поднял шум. Затем историк Вестон Ридер, серьезный глубоко нравственный человек, сделавшийся иллюминатом по имени Пифагора обвинил союз в себелюбии и недостатке патриотизма, в то время как каноник Дансер горько жаловался на преследование со стороны иллюминатов. Насколько эти голоса встретили общественное сочувствие, осталось неизвестным. Известно лишь, что многие уважаемые члены внезапно отказались от своей принадлежности к ордену. Среди них был и заслуженный... Уц Шнейдер Хот и секретарь герцогини Марии Анны Баварской Абат Реннер, профессор Грюнбергер, священник Косандей, поэт Цаобзерт и другие. Они делали самые страшные разоблачения, говорили об изменнических замыслах иллюминатов и тому подобных ужасных вещах. Они изложены отчасти в изданных Строблем их сочинениях. Обвинения в изменнических сношениях иллюминаты вызвали будто бы тем, что они поддерживали планы Австрии об обмене Баварии на Бельгию или на Королевство Бургундию, которое предполагалось создать для Карла Теодора правда доказательства в подкреплении таких ужасающих обвинений так и не было приведено тем не менее эта глупая сказка вскоре снова была повторена с легкомысленной усмешкой генрихом цшокке в его истории баварского народа энгель в последнее время с большим старанием проследил все нити предполагаемого заговора иллюминатов в котором даже Фридриху Великому и герцогине Марии Анне отведены весьма жалкие роли. Но даже самые тщательные расследования в относящемся к этому делу архиве не обнаружили ни малейшего следа каких-либо политических происков со стороны иллюминатов. «Это не осталось без последствий», Уже давно иллюминаты были шипом в глазу и иезуитов и розенкрейцеров, господствовавших при дворе. 22 июня 1784 года был издан указ Курфюрста, запрещавший всякие тайные общества. Франкмасоны и иллюминаты немедленно закрыли свои храмы. Они готовы были даже открыть все бумаги ордена и публично требовали, чтобы трусливые клеветники — подтвердили свое обвинение, но вместо того всемогущий патер Франк и его достойный помощник Крейт Майер издали 2 марта 1735 года от имени Курфюрста второй указ о запрещении тайных обществ. Несмотря на то, что иллюминаты беспрекословно подчинились высочайшему повелению, несколько человек — Из их самых горячих сторонников были привлечены к ответственности. Первой жертвой пал глава ордена. 11 февраля 1785 года Вейсгаупт, как высокомерный и дерзкий глава ложи, был лишен профессорской кафедры, присужден к публичному покаянию и лишен права защиты. Чтобы не быть вздернутым в награду за свой труд на виселице, как он выразился в одном письме, он, воспользовавшись темной ночью, бежал из Ингольштадта, а когда было прослежено его место пребывания в Рейгенсбурге, совсем покинул страну. Сильно опасавшийся за свою жизнь Курфюрст передал на суд тайной следственной комиссии дело Утшнейдера с товарищем. Показания этих коронных свидетелей представляют такое позорное сплетение лжи, низости и ненависти, что читатель отворачивается от них с содроганием. Кажется, будто переносишься в эпоху Инквизиции и процессов ведьм, когда узнаешь, что иллюминаты уже потому казались следователям подозрительными, что они рекомендовали для чтения старые языческие книги, то есть старых классиков когда читаешь, что их клеймили и карали как богохульников, если они неосторожно выражались о паломничествах или ели мясо в постные дни. На основании собранного таким путем материала на несчастных иллюминатов на них была спущена презренная свора сыщиков и доносчиков и обещаны награды за розыск заговорщиков. Началась общая травля. Уличенный в принадлежности к ордену или упрятывался ночную порою в тюрьму, или без формального процесса изгонялся из страны. Судьба, постигшая советника Цвака, профессора Буадера, маркиза фон Констанца, Гофрота Гертеля и других. Иногда, впрочем, священный трибунал все же внимал голосу человеколюбия. По крайней мере, влиятельные графы фон Паппенгейм и Гольштейн очень скоро были освобождены от преследования. Безуспешно молили обвиненные о справедливости, указывая на явную ложь и противоречия свидетелей, напрасно предлагали они противоположные доказательства. Обыск, произведенный 11 и 12 октября 1786 года в квартире Цвака, в его отсутствие дал целую кучу документов. Эти документы вскоре после того были опубликованы и разосланы всем европейским правительством с целью восстановить их против ордена. Но ни одна страна не нашла уместным принять предложение Баварии. Несомненно, что утверждение Цшокке, будто комиссия иногда выносила смертные приговоры и тайно приводила их в исполнение лишь порождение фантазии. И все же смертный час братства пробил. Чего не добились баварские фанатики, то сделала французская революция. То обстоятельство, что два таких влиятельных и уважаемых иллюмината — как Боде и майор фон Буше отправились в 1788 году в Париж, дало повод к смехотворному обвинению, будто немецкие иллюминаты — отцы французских якобинцев. Как ни не нелепо было это обвинение, тем не менее страх, обуявший тогда всю Европу под впечатлением ужасов, происходивших в Париже, создал для него сонмы легковерных поборников. И еще в 1798 году клеветнические толки дали Робинзону и Аббату Боруэлю материал для объемистых сочинений. Мемуары ландграфа Карла Гессенского, 1866 год. Совершенно ясно свидетельствует, что этот благочестивый мистагог перенес на невинные мечты иллюминатов о будущем впечатления, полученные им позднее от событий французской революции. Орден иллюминатов исчез из общественной жизни, но когда именно, неизвестно. Его последние следы теряются в 1790 году, но он не погиб. Неоднократные попытки приспособить его к изменившимся обстоятельствам времени не имели сначала успех, не доставало нужных для этого сил. Наконец, в 1880 году в Мюнхенс съехалось несколько франк-масонских мастеров с намерением воскресить иллюминатство. Но лишь в 1896 году Энгельсу удалось наново организовать дело Вейсгаупта, дать ему прочное устройство и вдохнуть в него новую жизнь. Союз, бывший тайным, при деспотическом строе, преобразился под влиянием более свободного режима, настоящего времени в свободное, открытое общество, имеющее последователей не только в Германии и Австро-Венгрии, но и во Франции, России и Америке. Правление ордена находится в Дрездене.